Мы с ней собирались немного погулять по городу, все было так здорово задумано. И вдруг грохот, дым, темнота. Мне становится невыносимо жарко. Я ору диким голосом и позорно теряю сознание. А потом обнаруживаю себя в камине у Таункрахта, будь он не ладен этот мистик-любитель. Достопочтенный Таункрахт почему-то принимает меня за демона. Ничего себе, у меня здесь репутация. Чушь какая-то. Я внезапно понял, что почти готов расплакаться,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 Где это видано? Жить в склепе? А ты сам-то зачем сюда забрался? Искал путь к кургам? Ну да какой там путь? Какие к чёрту урги? Просто мне показалось, что это единственный способ остаться в одиночестве, вздохнул я. Да он крах тот меня ни на шаг не отходит. А когда я говорю, что хочу спать, ко мне присылают какого-то идиота, который с скрипучим голосом поёт мне колыбельную. Почему-то считается, что это ужасно круто.